Сцена. Фрэнк Синатра. Мистер Голос. Он был уникален. Таких никогда не было и больше уже не будет. Суперзвезда, обладавшая талантом, завоевавшим ему известность и властью, пришедшей с известностью. Он был певцом, актером, шоуменом, политиком, секс-символом. Да что говорить, он просто был Фрэнком Синатрой. Его называли Мистером Голубые Глаза, Патриархом, Итальянским Королем Америки. И, наконец, просто голос, голос, певший нескольким поколениям американцев, которые никогда не перестанут его слушать. Хотя его судьба была уникальной, начало ее было весьма банальным. Единственный сын итальянских иммигрантов, которых их родители еще детьми привезли на новую землю обетованную, Синатра появился на свет в городке Хобокен в штате Нью-Джерси. Не такая уж глухая провинция, всего-то через Гудзон от Великого Нью-Йорка, но тем обиднее было жить вечно на другом берегу. Отец Фрэнка, Энтони Мартин Синатра, уроженец Сицилии, В молодости работал сапожником, но основные деньги зарабатывал на ринге, где выступал под именем Мартио Брайена. Итальянцев на профессиональные бои пускали с большой неохотой. Впрочем, боксером Тони Синатра был весьма посредственным. И к тому же не умел ни читать, ни писать, и страдал астмой. Несмотря на все это, ему удалось очаровать одну из самых красивых и умных девушек округи – Натали Деллу Гаравенту по прозвищу Доли, то есть «куколка». В день Святого Валентина 1914 года влюбленные тайно обвенчались в Джерси-Сити, поскольку родители Доли были категорически против союза их дочери с неграмотным боксером. Единственный сын Тони и Доли Синатры, названный Фрэнсис Альберт, родился 12 декабря 1915 года. Говорят, ребенок был таким крупным, что пришлось накладывать щипцы, оставившие на личике мальчика заметный след. Позже Фрэнк будет называть этот шрам «Поцелуем Бога». После 30 профессиональных матчей Тони пришлось бросить спорт из-за травм, и он стал работать в доках, а когда его оттуда уволили из-за астмы, Долли помогла ему устроиться в местную пожарную бригаду. Со временем он дослужился до капитана, а свое боксерское прошлое увековечил, открыв на пару с женой, таверну под названием «У Марти О'Брайена». Долли, девушка образованная и с сильным характером, пользовалась заметным авторитетом в округе и даже возглавляла местное отделение демократической партии. Она жизнь зарабатывала тем, что делала на дому подпольные аборты, за что ее не раз арестовывали и даже дважды судили. Этот своеобразный жизненный парадокс «за деньги можно делать то, что запрещено религией и государством» сильно повлиял на юного Фрэнки, который навсегда уяснил себе простую мысль «Тот, у кого есть деньги, имеет право делать все». Фрэнки рос обычным мальчиком из итальянской колонии, то есть хулиганом и сорванцом, не ведающим других авторитетов, кроме обожаемой и обожающей его матери. Драки, мелкие кражи и прочие опасные шалости заполняли дни, не оставляя времени на школьные уроки. Впрочем, Фрэнки был очень осторожен и всегда старался беречь одежду, купленную ему матерью, таких красивых костюмов, Больше не было ни у кого в районе. В старшей школе Фрэнки не проучился и 50 дней, когда его исключили за плохое поведение, и на этом он счел свое образование законченным. доли удалось перестроить сына курьером в редакцию местной газеты Jersey Observer. Работа редакции так впечатлила мальчика, что тот возмечтал стать репортером. Однако редактор доходчиво объяснил Фрэнке, что ему... Мягко говоря, не хватает образования. Тот не обиделся и немедленно поступил в школу секретарей, где выучился машинописи и стенографии. Скоро мечта сбылась. Его спортивные репортажи о Фрэнке, верный сын своего отца, был заядлым посетителем боксерских матчей, стали появляться на страницах газеты. Однако у Френка было еще одно увлечение – Он с детства любил петь. Уже с 13 лет он выступал по местным барам с популярными песенками, аккомпанируя себе на укулеле, маленькой гавайской гитаре. Мальчишка пользовался успехом. Даже среди гласистых от природы итальянцев Фрэнк выделялся какой-то необыкновенной проникновенностью и мягкостью пения. Побывав на концерте бинга Кросби, Фрэнк окончательно решил, что станет певцом. Уже в 17 лет его приглашали выступать на радио, а потом, не без помощи доли, Фрэнки взяли вокалистом в местное трио «The Free Flashes», которое отныне стало называться «The Hoboken Four». Поначалу сенатру воспринимали как абузу. Однако вскоре квартет, во многом благодаря его голосу и обаянию, выиграл радиоконкурс молодых талантов «Major Bowes and Major Hauer, наградой в котором было полугодовое турное по стране и выступление на радио. Гастроли прошли с неожиданным успехом. Но едва тур закончился, Фрэнк распрощался с группой и вернулся в Хабокин. Долли устроила звезду радиошоу в дорогой ресторан в Нью-Джерси, где Фрэнк из-за 15 долларов в неделю пел, развлекал публику разговорами и комедийными сценками и к тому же работал официантом. Работа хоть и была тяжелой, зато выковала из Фрэнка настоящего профессионала. Теперь он мог петь при любой публике и в любом состоянии, умел держать аудиторию между песнями и ничего не боялся. У него появились деньги, достаточные для того, чтобы начать самостоятельную жизнь. В феврале 1939 года он женился. Его избранницей стала девушкой из Джерси по имени Нэнси Барбата, которая была его первой любовью, хотя далеко не первой женщиной. Все же жизнь настоящего итальянца даже в Америке должна быть с ранней молодости полна вина, развлечений и женщин, и Фрэнк не был исключением. В марте он сделал в студии свою первую запись – песню с романтичным названием «Our Love», которую посвятил Нэнси. Уже в июне 1940 года у пары родилась дочь, названная Нэнси Сандра. Через 4 года на свет появился сын, Фрэнк Синатра-младший, а в 1948 году младшая дочь Тина. Фрэнк никогда не был примерным семьянином. Он редко бывал дома, почти не общался с детьми и к тому же был искренне убежден, что если поклонницы сами прыгают к нему в постель, этим обязательно надо воспользоваться. А поклонниц у него становилось все больше. Летом 1939 года сенатор услышал продюсер и джазовый трубач Гарри Джеймс, который собирал свой джаз-банд. Он предложил Фрэнку годовой контракт на 75 долларов в неделю, и тот с радостью согласился. С Джеймсом Сенат сделал свою первую коммерческую запись «From the bottom of my heart». Было продано 8000 экземпляров, и сейчас тираж является библиографической редкостью. Имя Сенатра даже не было указано на обложке. Через несколько лет, когда он стал уже по-настоящему знаменит, диск был переиздан под его именем и пользовался огромной популярностью. В ноябре того же года на одном из концертов Синатра познакомился с Томми Дорси, тоже возглавляющим джазовый ансамбль, но гораздо более знаменитым. Его вокалист как раз решил начать сольную карьеру, и Дорси предложил Синатре занять место. Синатра принял предложение. Хотя контракт с Гарри Джеймсом еще не истек, тот решил отпустить певца. За это Синатра был благодарен ему до конца жизни. Он тот человек, благодаря которому все это стало возможным, скажет он много лет спустя, имея в виду свою оглушительную карьеру. Участие в ансамбле Дорси стало тем трамплином, который быстро привел сенатру к славе. Впервые он выступил с ансамблем в январе 1940 года, и всего через пару месяцев его имя стали писать на афишах первым номером ⁇ знак особого признания. Говорят, вхождение в коллектив не прошло гладко для молодого итальянца, который не привык никому подчиняться. Он постоянно ссорился с коллегами и даже однажды разбил о голову ударника стеклянный графин. Впрочем, потом они вместе напились и стали друзьями на всю жизнь. Фрэнк не без труда смирился с тем, что ему приходится вкалывать на репетициях почти без отдыха. Зато уже летом одна из его песен – три месяца возглавляла американские чарты. Задушевная манера исполнения, обаятельный бархатный голос и репертуар, состоящий из красивых романтичных песен, пришлись как нельзя кстати для предвоенной Америки. Вскоре Синатра стал настоящим идолом. В то время как большинство певцов работали для зрелой аудитории, Фрэнка слушала в основном молодежь. Юные девушки — так называемые «бобби сокерс», носившие короткие юбки и закатанные носки, буквально осаждали Синатру. Каждая мечтала прикоснуться к нему, а его одежду просто рвали на части. Клочки поклонницы разбирали на память. «Пять тысяч девушек дрались за возможность хотя бы взглянуть на Фрэнка Синатру», писали газеты. После каждого концерта певца забрасывали любовными записками, а самые отчаянные просто пробирались к нему в номер и ложились в кровать. Он никогда им не отказывал. Зачем обижать, поклонниц? Фрэнк сорил деньгами, соблазнял девушек и покорял одну вершину за другой. Он давал концерты, постоянно участвовал в радиошоу и записывал песни, всего около сотни. В 1941 году его пригласили в Голливуд на съемке в мюзикле «Ночи Лас-Вегаса». Пока лишь просто исполнить песню. Говорят, жил Фрэнк в номере у молодой актрисы Элоры Гудинг, а на стене его гримерки висел список самых сексопильных кинокрасоток. Фрэнк покорял их одну за другой, а затем вычеркивал из списка. В 1941 году Синатра был признан певцом года. Он сместил с пьедестала своего кумира Бинга Кросби и удерживал это звание несколько лет подряд. Успех опьянил его. Он решил оставить Дорси и начать сольную карьеру. Однако по контракту, который наивный сенатор подписал с Дорси, тому полагалось пожизненно треть всех доходов от творчества сенаторы. Эти кабальные условия сильно повредили их отношениям. Говорят, чтобы разорвать контракт, в сенатре потребовалась помощь главарей мафии, с которой он уже в то время начал общаться. Итальянец всегда поможет итальянцу. На самом деле, контракт Синатре перекупила за огромные по тем временам деньги студия МСА. Самому Сенатри были обещаны поистине золотые горы в размере 60 тысяч долларов в год и сам Джордж Эванс в качестве агента а это был человек, раскрутивший Дина Мартина и Дюка Эллингтона. Эванс нанимал клакеров, раздавал бесплатные билеты, проплачивал рекламу, но в кратчайшие сроки вывел сенатру из знаменитостей в суперзвезды. У сенатора появилось собственное шоу на радио, где он пел и разговаривал со слушателями, а 31 декабря 1942 года он отработал целое отделение в Нью-Йоркском Paramount Theater, одной из престижнейших площадок страны. Всего за год по всей стране возникло 250 фан-клубов, а сольные записи Синатры, которые он делал на студиях МСА с лучшими музыкантами, расходились огромными тиражами. Он купил роскошный дом в Калифорнии и перевез туда семью. Однако с тех пор, как говорили злые языки, почти перестал там появляться. Даже забастовка звукозаписывающих студий, начавшаяся в середине 1942 года, не остановила победное шествие сенатры по чартам. Хотя он не сделал ни одной новой записи, студия «Коламбия», с которой он подписал новый сольный контракт, переиздала все его старые работы, и они побили все рекорды популярности. Его продвижение вверх могла остановить разве что военные службы, Синатру призвали в конце 1943 года, однако комиссовали из-за поврежденной барабанной перепонки. Последствия все тех же акушерских щипцов. Впрочем, пресса, которая откровенно не взлюбила Синатру за неконтактность и грубое поведение с журналистами, не упустила случая распустить слухи, что певец откупился от армии за кругленькую сумму. Тогда Фрэнк сам отправился в Италию выступать перед действующими войсками, и Дашу удостоился аудиенции у Папы Римского. Тем не менее, эпизод с призывом ему будут припоминать еще не одно десятилетие. Но даже ФБР, имевшая на певца пухлое дело, не смогло найти никаких доказательств того, что Сенатру признали негодным к службе за взятку. Один из солдат, побывавших на военных концертах Синатра, вспоминал, что Фрэнк был самым ненавистным человеком в то время. Его ненавидели даже больше, чем Гитлера. Еще бы! Он вернулся на родину, где зарабатывал кучу денег, и к тому же постоянно был окружен красивыми девушками. Однако в этой фразе была лишь доля правды. Записи Синатра пользовались среди солдат не меньшей популярностью, чем у их оставшихся в США подружек. Он воплощал с собой все, о чем они мечтали, и за это ему могли простить очень многое. Осень 1944 года была его звездным часом. В сентябре президент Рузвельт пригласил Фрэнка Синатру на чашку чая в Белый дом. Честь, о которой итальянский мальчишка из Нью-Джерси не мог и мечтать. А в октябре – Когда Сенат снова пел в парамаунт, 35 тысяч его фанатов перекрыли движение на Тайм-сквер и Бродвее, пытаясь прорваться в здание, разбив несколько витрин и затоптав, слава богу, не до смерти, несколько особо хрупких девушек. В следующем году он снялся с Джином Келли в музыкальном фильме «Поднять якоря», первым из целой серии подобных лент. В которых принял участие этот блистательный дуэт. Фильм стал лидером проката. Келли получил номинацию на Оскар за лучшую мужскую роль, а Синатра за песню «I fall in love too easily». В том же году он снялся в антироссийской короткометражке «Дом, в котором я живу», получивший почетного Оскара и «Золотой глобус». А вот на 1946-м увидел свет Первый сольный альбом Фрэнка, скромно названный «The Voice of Frank Sinatra», который весьма нескромно занимал первую строчку хит-парада целых два месяца. Некоторые исследователи называют эту пластинку первым концептуальным альбомом. И хотя эта точка зрения является достаточно спорной, все равно огромное влияние Синатра на культуру звукозаписи нельзя спорить. Тайм писал о нем. Он, безусловно, внешне похож на общепринятый стандарт гангстера, образца 1929 года. У него яркие, неистовые глаза, в его движениях угадываешь пружинящую сталь, он говорит сквозь зубы, он надевается с супермодным блеском Джорджа Рафта, носит богатые темные рубашки и галстуки с белым рисунком. Согласно последним данным, у него были запонки, стоившие примерно 30 тысяч долларов. Он терпеть не может фотографироваться или появляться на людях без шляпы или иного головного убора, скрывающего отступающую линию волос. В середине 40-х годов Синатра был, без сомнения, самым популярным мужчиной страны: радиошоу и бродвейские мюзиклы, роли в кинофильмах и концертные туры. Миллионы проданных дисков, миллионы поклонников, миллионы дохода, и все для простого итальянского парня, который лишь с помощью специальных педагогов смог избавиться от итальянского акцента. Неудивительно, что у Синатры голова пошла кругом. По воспоминаниям, он тратил тысячи долларов на выпивку и дружеские попойки, на которых всегда платил за всех, скупал все, на что падал взгляд, любил в день по несколько женщин, В карманах носил только 100 долларовые купюры и давал на чай столько что официанты теряли дар речи в жизни я хочу испытать все пока еще молод и крепок твердил фрэнк друзьям чтобы потом не пришлось жалеть что того не успел этого не попробовал в то же время сенатор обзавелся весьма рискованными знакомствами сам он позднее говорил что дружил с ними исключительно потому что они тоже были уроженцами италии Однако спецслужбы утверждали, что это были главари мафии – Сэм Джанкана, Бакси Сигл, Сальваторе Лучано по прозвищу Лаки и даже племянник знаменитого Аль Капоне Джо Фишетти. Синатра пел на их вечеринках и выпивал с ними за одним столом, принимал от них услуги и дарил им подарки. Известно, например, что Лучано, в свое время крупнейший сутенер Нью-Йорка, И основатель «Большой семерки» бутлегеров, выпущенный в 1942 году из тюрьмы за сотрудничество, носил при себе портсигар с надписью «Моему другу Лаки» от Фрэнка Синатры. Впрочем, Лучано официально уже не считался гангстером. Слухами о его мафиозных связях были полны газеты не приводящая, однако, ни одного доказательства, кроме нескольких случайных фотографий, которые могли быть сделаны и при совершенно невинных обстоятельствах. Неудивительно, что Синатра ненавидела журналистов, а точнее то, что они пишут о нем. На каждой пресс-конференции он устраивал скандал, ругаясь как итальянский сапожник и угрожая побоями неугодным. Многих он и бил, сначала сам, а позже – С этим всегда справлялись неизвестные. Женщин Синатра, истинный рыцарь, никогда не трогал, ограничиваясь в их адрес словесными оскорблениями. А к концу сороковых слава стала сдуваться, как старый воздушный шарик. Время слащавых романтических песен, свинга и джаза прошло. Наступали времена кантри и рок-н-ролла. Синатра терял в рейтингах строчку за строчкой, На его концертах едва собирался полный портер, балконы, с которых раньше люди чуть не падали от тесноты, оставались полупустыми. Диски раскупались все хуже. На фише к новому фильму с Женном Келли по городу его имя впервые было написано ⁇ Вторым ⁇ Фильм собрал прекрасную кассу, но Фрэнк был раздавлен. И хотя он по-прежнему постоянно мелькал на радио, его даже начали приглашать на телевидение, Все понимали, что время синатры подходит к концу. А сам Фрэнк, вместо того, чтобы новыми песнями отвоевать потерянные позиции, не нашел ничего лучшего, как влюбиться. Впервые он увидел красавицу Аву Гарднер, знойную брюнетку с кошачьими глазами, в 1945 году. Однако она тогда была замужем за арти-шоу, знаменитым кларнетистом и руководителем джазового оркестра. Снова он встретил ее в 1949 году и был сражен наповал. «Как только мы оказались вместе, я просто голову потерял», — восхищенно вспоминал Синатра, как будто она мне чего-то в стакан подсыпала. Они вместе пришли на премьеру мюзикла «Джентльмены предпочитают блондинок». Потом были свидания в ресторанах прогулки по пляжу и даже короткий отдых в Мексике. Едва вернувшись в Америку, влюбленные оказались в эпицентре скандала. Репортеры преследовали их так настойчиво, что Фрэнк неоднократно был вынужден пускать в ход кулаки, а Ави пришлось в клинике подлечить нервы. Но Роман был слишком заметен и слишком скандален, чтобы оставить их в покое. После двух неудачных браков... Репутация у Авы была хуже некуда. Самое сексуальное животное Голливуда, как ее называли, славилось своим вольным поведением, а Фрэнк, хоть и увлекался противоположным полом, все же был женат. То было время безусловных семейных ценностей, хотя бы на словах, и вся американская пресса единым фронтом ополчилась на Аву и Фрэнка. Ее называли «распутницей» разрушительницей семей и непотребной девкой. Католические общества требовали запретить ее фильмы, а тех, кто все же стоял в очередях в кинотеатры, забрасывали гнилыми помидорами. В адрес сенатора сыпались эпитеты еще хуже. В конце концов он несколько лет безнаказанно оскорблял журналистов и теперь за это расплачивался. Но если авиа сексуальный скандал был лишь на руку, она снималась в амплуа сексуальной агрессорши и роковой женщины, и такие истории только поддерживали ее экранный образ, то для Фрэнка он обернулся трагедией. Звукозаписывающая компания расторгла с ним контракт. Студии отказывали ему в записи, агенты отказывались иметь с ним дело. В довершении всего из-за недолеченной простуды у него на нервной почве начались проблемы с голосом, 26 апреля 1950 года он выступал в знаменитом Нью-Йоркском клубе «Капакабана», однако стоило ему открыть рот, и оттуда, по его собственному выражению, вылетело лишь облачко пыли. Сенатор был в таком отчаянии, что даже пытался покончить жизнь самоубийством. Единственным смыслом его жизни осталась Ава. Фрэнк, про которого актриса Лана Тернер однажды сказала, что Этот сукин сын не умеет любить, влюбился не на шутку. Говорили, что у него в кабинете была целая коллекция фотографий Авы. На столе, на стенах, на полках. Они и правда очень подходили друг другу. Оба темпераментные, независимые, страстные, любящие жизнь здесь и сейчас. Оба любили итальянскую еду, секс, виски, боксерские бои и отсутствие обязательств. Об их эскопадах ходили легенды. То они вдвоем носились в открытом автомобиле по ночным улицам, чередуя выстрелы по витринам с поцелуями и выпивкой, то устроили драку в баре. Пока Фрэнк чесал кулаки о какого-то парня, который посмел криво посмотреть на Аву, она тоже свернула челюсть какому-то зеваке. Ава ни в чем не была похожа на прежних женщин Фрэнка. Она не была покорной, не была послушной, она не умоляла его о любви, а наоборот, могла прогнать самого Синатру мечту каждой американки, если ей что-то не понравится. Она требовала, чтобы он не связывался с мафией, рассорилась с его агентом, который требовал бросить Фрэнка, и устраивала сенаторе бешеные сцены ревности, когда ей казалось, что он флиртует с поклонницами или просто девушками в баре но и он не мог расслабиться ни на минуту. В конце концов, она была Авой Гарднер, и ее хотел любой мужчина, включая самого Говарда Хьюза, самого богатого американца в кинобизнесе. На съемках в Мадриде, куда ее от греха подальше услала киностудия MGM, она закрутила роман с Тариадором Марио Кабре. Рекламные агенты немедленно ухватились за эту новость и стали во всех газетах расписывать, как красиво Кабра ухаживает за мисс Гарднер. Пусть видят, что Ава больше не заводит романов с женатыми. Фрэнк немедленно бросил все и помчался в Испанию, где вручил Аве роскошное колье из бриллиантов и изумрудов, как раз к ее глазам, и устроил бешеную сцену, закончившуюся не менее бешеным примирением. Через пару недель в Лондоне Они уже вместе были представлены английской королеве. Вернувшись в США, Фрэнк немедленно заявил, что намерен развестись с Нэнси и жениться на Аве. Много лет спустя его дочь Тина вспоминала. «Я никогда не воспринимала Аву как женщину, которая лишила нас отца. Впервые я увидела ее, когда мне было 4 года, и мне показалось, что ей действительно нравится общаться с нами». Ведь своих детей у нее не было. Сейчас я понимаю, что они с отцом были созданы друг для друга. Поначалу Нэнси была уверена, что это лишь очередная интрижка. Пройдет немного времени, Франк одумается и, как раньше, снова вернется к ней. Однако скоро она поняла, что ошиблась. К тому же пресса, прежде бывшая целиком на ее стороне, постепенно прониклась сочувствием к влюбленным доказавшим свои чувства друг другу. Нэнси сдалась. 31 октября 1951 года их брак с сенаторой был окончательно расторгнут. Свадьба Фрэнка с Авой была назначена через неделю. Он хотел немедленно, но формальности следовало соблюдать даже ему. Накануне они чуть не разругались. Ава приревновала Фрэнка к какой-то девушке в ресторане и бросила ему в лицо обручальное кольцо с бриллиантом в шесть каратов. А позже он, придя к ней домой извиняться, пылу объяснений выбросил в окно золотой браслет, подаренный Аве Говардом Хьюзом. Друзьям с трудом удалось помирить их. Наконец, 7 ноября в Филадельфии они все же стали мужем и женой. Гражданская церемония была весьма скромной. Среди гостей преобладали журналисты. В качестве свадебного подарка Фрэнк преподнес Ави норковый палантин с сапфировыми застежками, а она ему золотой медальон со своей фотографией. Торопясь отделаться от журналистов, молодожены так быстро уехали, что даже забыли свой багаж. Они дожидались его в Майами, гуляя по пустынным в это время года пляжам. И не было пары счастливее их. Однако спокойной их семейная жизнь не была. Ссоры и примирения следовали одна за другой. Сцены ревности сменялись страстными признаниями в любви. «Нам было хорошо в постели, но проблемы начинались уже по дороге в душ», — признавалась позже Ава. Основным поводом для ссор, хоть и неявным, было то, что Ава была на вершине славы, и получал обоснословные гонорары, в то время как сам Фрэнк имел лишь то, что осталось от его состояния после развода. Для настоящего итальянца, которым всегда считал себя Фрэнк, было невыносимо, что жена зарабатывает больше него, и он, как мог, пытался хотя бы в собственном доме держать над ней верх. Он запрещал ей встречаться с другими мужчинами, выходить из дома в чересчур откровенных, по его мнению, нарядах, и к тому же весьма неодобрительно относился к ее участию в съемках. Когда Ави предложили роль в «Снегах Килиманджаро», она должна была сниматься в Кении вместе с Грегори Пэком, он был готов запереть ее дома, и его с трудом удалось уговорить отпустить Аву на съемки. Говорят, он изводил ее телеграммами и даже нанял частного детектива, чтобы тот присматривал за ветреной Авой. Годовщину свадьбы отмечали в Кении, куда Фрэнк прилетел на самолете кинокомпании. Он преподнес супруге роскошный бриллиантовый персень, который тайком оплатил кредиткой самой Авы. А она радостно шутила перед журналистами. Я уже дважды была замужем, но никогда это не продолжалось целый год. Новый год отмечали в Уганде где Ава снималась с Кларком Гейблом и Грейс Келли в картине Магамбо. Фрэнк привез индеек и шампанское и устроил для всей съемочной группы импровизированный концерт. Когда пару представляли британскому губернатору страны, режиссер Джон Форд сказал, «Ава, объясни губернатору, что ты нашла в этом недомерке весом всего 80 фунтов», на что Ава, недолго думая, отметила. 20 фунтов мужчины и 60 фунтов мужского достоинства. Фрэнк рассказал жене, что мечтает получить роль в ленте Фреда Циннемана отныне и во веки веков. Роль итальянского солдата Анджело Маджо была словно специально написана для него. Он умолял режиссера вызвать его хотя бы на пробы говорил, что согласен сниматься практически бесплатно, но все было напрасно. По воспоминаниям Ава позвонила Гарри Кону, боссу Columbia Pictures, и заявила ему, «Вы обязаны дать эту роль Фрэнки, иначе он убьет себя». Кон не посмел отказать Аве Гарднер. Фильм отныне и во веки веков, повествующий о нелегкой военной службе накануне налета на Перл-Харбор, пользовался оглушительным успехом. Критики особенно хвалили Синатру, исполнившего роль Маджо, строптивого солдата, забитого в тюрьме старшими по званию. «Многие могут быть поражены этим доказательством многообразия таланта Синатры», — писал журнал «Варайти». Но оно не стало неожиданностью для тех, кто помнит те несколько раз, когда у него был шанс показать, что он способен на большее, чем быть просто эстрадным певцом. «Нью-Йорк-Пост» отмечал, что Синатра доказал, что он настоящий актер, сыграв несчастного Маджио с каким-то обреченным весельем, искренне и безмерно трогательно. А Ньюсвик добавлял, Фрэнк Синатра, который давно уже превратился из эстрадного певца в актера, знал, что делает. Возможно, в роли Маджио Синатра выразил себя, всю ту боль, разочарование и страх, которую он испытал за последние несколько лет. Помимо множества других наград, «Картина» выиграла 8 из 13 номинаций на «Оскара», включая призы за лучший фильм и лучшую режиссуру. «Синатра» получил награду Академии за исполнение роли второго плана. Ава Гарднер, в том же году номинированная за роль в «Магамбо», проиграла юной Одрих Хэбберн. Возвращение «Синатра» в шоу-бизнес было поистине триумфальным. Его карьера снова пошла в гору. Он не просто вернулся а вернулся победителем, он снова смог петь, причем теперь его голос стал более зрелым, глубоким и мужественным. Его постоянно приглашали выступать, сниматься, сделать записи, и все ему удавалось. Он был занят в детективном радиосериале роки Форчун». Еженедельное шоу с огромным успехом шло полгода, и в конце каждого эпизода Синатра, в память о своей звездной роли, вставлял фразу Отныне! и во веки веков. Он подписал контракт со студией Capital Records и выпустил несколько превосходных альбомов вместе с самыми лучшими музыкантами, за что был назван лучшим певцом сразу тремя престижнейшими музыкальными изданиями. Его альбом «Young at Heart» стал альбомом года, а пластинка «Frank Sinatra Sings for Only the Lonely» возглавляла чарты, 120 недель. Журнал «Тайм» называл его одним из наиболее замечательных, сильных, драматических, печальных и порой откровенно пугающих личностей, находящихся в поле зрения публики. А «Нью-Йорк Таймс» писала, что за исключением, может быть, Хью Хефнера, основателя журнала «Плейбой», никто не мог так воплотить в себе мужской идеал 50-х годов. Синатра снялся в череде прекрасных фильмов, где показал себя великолепным драматическим актером, обладающим тонким чувством и редкой убедительностью. Сам Синатра особенно ценил свою роль наркомана Фрэнки в картине «Человек с золотой рукой», вышедшей на экраны в 1955 году. Самоутвердившись в карьере, Синатра снова вернулся к прежним привычкам, стал устраивать вечеринки, на которых было море виски и толпы женщин, от харисток до самой Мэрилин Монро, которая отходила от тяжелого развода с Джоди Маджо в доме Синатры. Газеты с удовольствием писали о его загулах, регулярно публикуя фотографии Фрэнка в компании очередной красотки. Ава переносила все это с огромным трудом. Она была оскорблена, обишена, раздавлена. В ответ на ее упреки Фрэнк взрывался Кричал, что все это ложь, затем долго просил прощения. За свои оправдания он мог бы быть номинирован на Оскар, говорила она, но прощала. После очередного примирения Ава забеременела, а после очередной ссоры у нее случился выкидыш. Впрочем, много лет спустя она признавалась, мы не могли позаботиться даже о самих себе, как бы мы смогли заботиться о ребенке. Разгульный образ жизни Фрэнка который, тем не менее, не желал оставлять ее в покое, приставив к ней детективов и, постоянно устраивая сцены ревности, выводил ее из себя. Она все охотнее соглашалась сниматься как можно дальше от него, и хотя оба по-прежнему бешено любили друг друга, всем было понятно, что вместе они жить больше не смогут. «Наверное, если бы у меня получалось делиться Фрэнком с другими женщинами, мы действительно были бы счастливее», — признавалась Ава. Когда она уехала в Рим, где начинались съемки фильма и графиня», Синатра был на грани самоубийства. После ее отъезда он написал песню «I'm a fool to want you». Во время записи он смог допеть ее лишь один раз, а потом разрыдался и выбежал из студии. Позже он выпросил себе на память статую Авы, сделанную для съема графини, и установил ее в своем саду. Его друг как-то заметил. Ава научила Френка петь сентиментальные песни о несчастной любви. Она была величайшей любовью его жизни, и он ее потерял. Еще несколько лет они жили параллельными жизнями, не озаботившись официально развестись. Ава жила то в Испании, то в Италии, где у нее были романы с Тореадорами и танцорами, и изредка снималась и делала вид, что счастлива. Потеряв ее, Фрэнк словно сорвался с цепи. Говорят, в его объятиях побывали Мерлин Монро, Анита Эгберг, Грейс Келли, Джуди Гарланд, Ким Новак, жены политиков и многочисленные старлетки, подозрительно похожие на Аву. Фрэнку просто недоступен оригинал, поэтому он довольствуется бледными копиями, извела она. Он сделал предложение Лорен Беккл, и та немедленно согласилась. «Мне следовало посомневаться по крайней мере 30 секунд», — позже говорила она. Но Фрэнк сделал вид, что он просто пошутил. Бекл, которая уже заказывала визитки на имя миссис Синатры, еще долго не могла ему этого простить. Он пытался забыть Аву, и обычно у него это получалось. Но иногда Синатра бросал все и прилетал к ней. И хотя оба понимали, что вместе их уже ничего не удерживает, лишь в середине 1957 года они решили, наконец, расторгнуть брак. Вспоминают, что после официальной процедуры Фрэнк устроил вечеринку, на которой разорвал любимую фотографию Авы, но уже через несколько минут ползал по полу, собирая обрывки и плача от того, что не может найти одного кусочка. Рассыльный и случайно обнаруживший потерявшийся фрагмент получил в награду «Золотые часы». В конце 1950-х годов Синатра нередко выступал в Лас-Вегасском казино «The Sands» – «Пески», долей которого он владел. «Пески» были поистине золотоносными. Прибыли певца исчислялись цифрами со многими нулями. Он и его друзья, выступавшие с ним в одном шоу, Певцы и актеры Дин Мартин, Питер Лоуфорд, Сэмми Дэвис и Джо Бишоп чувствовали себя настоящими королями мира, ведь к их услугам было все, о чем только можно мечтать. Легенды об их развлечениях, включавших лучший алкоголь и лучших женщин, но никогда наркотики, с восторгом передавались из уст в уста, а билеты на их концерты бывали раскуплены на месяцы вперед. Они называли себя кланом а их называли «крысиной стаей», по аналогии с возникшим в Голливуде десятилетием ранее клубом «Прожигателей жизни», куда входили Хэмфри Богарт, Лорен Бекл, Джуди Гарланд, Кэрри Грант, Микки Руни и другие. В Лас-Вегасе стая была главной достопримечательностью, привлекавшей туристов, и вместе с тем реальной силой. Именно благодаря стае, В казино были сняты многие ограничения для чернокожих, существовавшие в то время по всей стране. Ведь Сэмми Дэвис был мулатом, а позже и вовсе отменена сегрегация. В 1960 году на экраны вышел фильм 11 друзей Оушена». Своеобразный дружеский капустник, запечатлевший для истории всю компанию, включая «Крысиные талисманы», как называли прибившихся к стае, женщин Ширли Маклейн и Энджи Дикинсон. Все они снимались, не переставая выступать в шоу, иногда выбегая на киноплощадку в перерывах между номерами. История об ограблении пяти казино, одним из которых были те самые пески, стала невероятно популярна. Вместе с недавним ремейком Стивена Судерберга «Одиннадцать друзей Оушена считаются лучшим фильмом о Лас-Вегасе всех времен. У было все – деньги, власть. Недаром об их дружбе с мафией ходило столько восторженных слухов. И даже связи в высших кругах. В 1954 году Лоуфорд, сын английского лорда, женился на дочери знаменитого Джо Кеннеди Патриции, Говорят, на свадьбе тот произнес тост. Что может быть хуже дочери замужем за актером? Дочь замуж за английским актером. Однако всецело способствовало карьере взятия, требуя, правда, ответных услуг. Когда сын Джо, сенатор-демократ Джон Фицджеральд Кеннеди собрался покорить Белый дом, вся стая выступала в его поддержку. Кеннеди даже пел вместе со стаей на сцене песков. Крысы и Джон Кеннеди были очень похожи. Все любили жизнь, развлечения, женщин и все же не забывали о своем деле. Неудивительно, что когда Кеннеди был избран президентом, они все почувствовали себя причастными к высокой политике. Синатра даже был приглашен провести банкет в честь инаугурации он уже мечтал о назначении послом в Италию. Однако этим мечтам не суждено было сбыться. Известно, что для успеха своей предвыборной кампании Кеннеди не брезговал использовать связи мафии. Например, в Чикаго он выиграл только благодаря Сэму Джанконе. С ним же его связывали и более пикантные обстоятельства. Они оба любили одну женщину, Джуди Кэмпбелл. Однако, поселившись в Белом доме, Кеннеди понял, что такие связи могут быть весьма опасны. Его брат Роберт, ставший генеральным прокурором, поклялся извести мафию на корню и взялся за дело с неприятным для многих усердием. Он быстро объяснил Джону, что тому не стоит иметь дело ни с мафиозными боссами, ни с теми, кого могут заподозрить в связях с ними, и Джон послушался. Планировалось, что в марте 1962 года президент Кеннеди проведет уикенд в доме Сенаторы в палм Спринс. Польщенный певец отремонтировал и перестроил дом и даже оборудовал посадочную площадку для вертолетов, и на все около 5 миллионов долларов. Однако, в последний момент, Кеннеди передумал и решил остановиться по соседству у Бинта Кросби, не запятнавшего себя связями с мафиози. Весть об этом сенаторе передал Питер Лоуфорд. Фрэнк был в ярости. Больше сенатора никогда не будет разговаривать с Лоуфордом. Больше никогда Лоуфорд не будет членом крысиной стаи. В том же году разгорелся еще один скандал. Пресса докопалась, что частью акции принадлежащего сенаторе курорта Калнэва Лодж владели мафиозные боссы. Курорт, расположенный на озере Таха, находился ровно на границе между штатами Калифорния и Невада. Пограничная линия проходила прямо по территории, деля бассейн на две половины. Прелесть была в том, что на невадской части были разрешены азартные игры, и этим активно пользовались отдыхающие, среди которых было много тех, кто принадлежал к организованной преступности. Известно, что в калнево лодж Мэрилин Монро приезжала за неделю до ее смерти, и оттуда, в коме, ее доставили прямиком в госпиталь. Говорят, в ночь, когда Мэрилин умирала, на ее проигрывателе играла пластинка Синатры. Как бы то ни было, едва ФБР смогло доказать, что Сэм Джанкана, глава Чикагского синдиката, был совладельцем Калнева Лодж, поднялась неимоверная буря. Как говорил сам Синатра, 1963 год был ужасен. У него отозвали лицензию на калнево Лодж, и ему пришлось продать свою долю в песках. В ноябре погиб Джон Кеннеди. Для Синатра, который продолжал числить себя среди близких ему людей хотя бы по духу, это был чудовищный удар. В декабре того же года неизвестные похитили его сына, Фрэнка Синатру младшего и за его жизнь требовали четверть миллиона долларов. Удивительно, но в один день Синатри пообещали помочь и генеральный прокурор Роберт Кеннеди, и Сэм Джанкана. Похитители получили свой выкуп и тут же были задержаны. Даже Жаклин Кеннеди, которая запрещала Синатри появляться в Белом доме, кроме как на концертах, ведь именно он познакомил ее мужа с Мэрилин Монро, и она об этом прекрасно знала, послала ему открытку со словами сочувствия. Все эти события едва не добили Сенатру. Он был испуган. Если люди, которые находятся на вершине власти, на вершине жизни, могут так легко эту жизнь потерять, что же говорить о нем? Он почувствовал себя старым и больным. Из такого состояния он знал лишь одно лекарство — любовь. В июле 1966 года он женился на юной Миа Фэрроу. Ему было 50, а ей 21. Семья сенатора отнеслась к этому союзу весьма неодобрительно, ведь их новоиспеченная мачеха была моложе двух из троих детей Фрэнка. Старшая Нэнси заметила журналистам, «Если мой отец женится на этой девчонке, Я никогда больше не буду с ней разговаривать. Но Фрэнк был влюблен и ничего не хотел знать. Мия была хрупкой, большеглазой, блондинкой с короткой стрижкой. Говорят, когда Ава увидела в газете их свадебную фотографию, она лишь заметила. Я всегда знала, что Фрэнк закончит в постели с мальчиком. Фрэнк снова пытался настоять на своих правах главы семьи. Он не хотел, чтобы его супруга снималась в кино. Достаточно было того, что она была миссис Синатра. По его требованию, Мия ушла из сериала Peyton Плейс», где с успехом играла одну из главных ролей и должна была сидеть дома, пока Фрэнк, по своему обыкновению, развлекался в мужской компании. Когда она согласилась сыграть роль в «Ребенке Розмари», Синатра настаивала, чтобы она вместо этого снялась с ним в картине «Детектив». Мия решительно отказалась. Она уже давно поняла, что быть миссис Синатра ей не нравится. Синатра привез документы о разводе прямо на съемочную площадку. Их брак продлился всего год и четыре месяца. Фрэнк вернулся к прежней жизни. Записи, киносъемки, премии, вечеринки – Ругань с журналистами и преклонение поклонников. Он был вынужден продать пески Говарду Хьюзу, из-за чего перестал там выступать, но взамен подписал еще более выгодный контракт с казино Цезарс Palace. Ему на пятки наступали Элвис Пресли и Битлз, но Синатра по-прежнему был на высоте. Он даже записал альбом современных песен Cycles, разошедшийся тиражом в полмиллиона копий. В 1969 году астронавты Нил Армстронг, Бас Олдрин и Майкл Коллинз, отправлявшиеся на Луну, потребовали дать им прослушать песню сенаторы «Fly me to the moon» — «Отправьте меня на Луну». С этого момента он стал не просто самым популярным итальянцем на планете, но настоящим символом этого мира. Его дочь Нэнси говорила о нем. Он не был счастлив, но не хотел бы ни с кем поменяться, даже для того, чтобы быть счастливым. В 1971 году, отметив свой 55-й день рождения, Синатра объявил о своем уходе со сцены. Однако Синатра не умел сидеть без дела. Он поддерживал Рональда Рейгана, баллотировавшегося на пост губернатора Калифорнии, а весной... Пел в «Белом доме» для Ричарда Никсона. Оба политика были республиканцами, но сенатор уже давно не доверял демократам. Уже через два года он вернулся. Сразу с альбомом и телешоу, причем оба назывались «All blue eyes is back» — «Мистер Голубые глаза вернулся». Говорят, одним из поводов возвращения сенатора был знаменитый фильм «Крестный отец», вышедший на экраны в 1972 году. В Джонни Фонтейне» актере, с помощью мафии, получившем вожделенную роль, помните «Голову лошади», слишком многие узнали Синатру, и то, как неожиданно ему досталась роль в фильме отныне и во веки веков. Сам Синатра, да что, даже сам Марио Пьюза, автор романа, всячески опровергали сходство Синатра и Фонтейна но тем активнее были слухи. Синатра даже хотел подать в суд, но адвокаты его отговорили. Кончилось с тем, что на одном из приемов Синатра наорал на Пьюза и приразил как-нибудь его избить, а потом добавил, «Пожалуй, я не буду этого делать из уважения к вашим преклонным годам». Пьюза был на пять лет моложе Синатрой. Коппола рассказывал, впрочем, что Синатра мечтал сам сыграть Дона Вита Корлеоне. Однако режиссер видел в этой роли только Марлона Бранда и ни о ком другом слышать не хотел. Злопамятный Синатра не просил ни Копполу, ни Бранда, с которым когда-то был дружен и даже вместе снимался. В конце концов, это был уже третий раз, когда Бранда получал роль, о которой мечтал Фрэнк. Сначала тот сыграл в картине «В порту», затем в ленте Парней и куколки» Марлон получил роль, которую хотел исполнить Синатра, и тому пришлось довольствоваться ролью второго плана, и теперь Вита Корлеоне. Синатра называл Бранда самым переоцененным актером в мире. Он считал, что имеет на такое мнение полное право. Оставшиеся ему годы он провел относительно спокойно. Редко выпускал альбомы, за все 80-е всего три сборника, зато один из них содержал прославленный «Нью-Йорк, Нью-Йорк», один из главных американских хитов всех времен. Редко снимался и очень много выступал. И хоть Синатра всегда предпочитал Лас-Вегас, он объездил с гастролями весь мир, и не один раз. Он занялся благотворительностью, щедро жертвовал на больнице, фонды по борьбе с раком и комитеты помощи бедным. Подсчитано, что всего он пожертвовал около миллиарда долларов. Он пел на инаугурации Рейгана в 1981 году и на концерте в честь приезда королевы Елизаветы II в 1983, а на следующий год был удостоен высшей награды страны – президентской медали свободы. Возраст, как и прежде, не был помехой для сердечных увлечений. В 1975 году сенатора, которому было уже 60, увлекся знаменитой Памелой черчилль Хейворд, бывшей невесткой Уинстона Черчилля, самой сексопильной англичанкой 20 века, и чуть было не женился на ней. Однако в последний момент испугался ее скандальной славы. Вместо помылы он в июне 1976 года сочетался браком с Барбарой Маркс, бывшей супругой известного комика Зепа Маркса, в прошлом танцовщицей в вариете. Говорят, доля сенатора была категорически против. Но когда Фрэнк в последний раз слушал свою мать, на бракосочетании присутствовали Рональд Рейган, Керк Дуглас, Грегори Пэк, и еще несколько знаменитостей, но никого из семьи Синатры. Его дети так и никогда и не признали ее. Барбара была избалована и глуповата, но она прекрасно понимала, какое это счастье стать женой Синатры. Она умела быть понимающей и ласковой, терпела все его выходки, утешала, когда через полгода Доли погибла. Она летела на выступление сына, и самолет потерпел крушение. Фрэнк был раздавлен и еще долго не мог спокойно выходить на сцену. Прощала все его загулы и грубости, однако ее хватка была поистине железной. В 1978 году он даже обвенчался с нею, предварительно добившись церковного развода с Нэнси. Газеты иронизировали. Может, Фрэнк сделал предложение, от которого Ватикан не смог отказаться? Барбара ограничивала его общение с друзьями и детьми, вынесла из дома все фотографии Авы и даже велела убрать ее статую, простоявшую в саду 20 лет. Она хотела остаться единственной женщиной в жизни Синатры или хотя бы последней. Но избавиться от Авы ей так и не удалось. Хоть та давно уже жила в Лондоне, отгородившись от всего света, Фрэнк никогда не прекращал с ней общаться. Постоянно звонил и периодически прилетал в гости. Она тяжело болела. Фрэнк оплачивал все счета, безропотно выкладывая сотни тысяч долларов, и был счастлив просто тем, что она не выгоняла его вон, как раньше. Ава Гарднер скончалась в январе 1990 года. По воспоминаниям дочери Синатры, Когда в новостях сообщили о ее смерти, Фрэнк упал на пол и разрыдался. Синатра организовал похороны, однако сам на них так и не явился. Говорили, что он не смог выйти из лимузина, который несколько часов простоял перед входом на кладбище. Его душили слезы, болело сердце. На венке, который он прислал к ее гробу, было написано. «Со всей моей любовью!» Фрэнсис В декабре он с Помпой отметил свое 75-летие. Вышло полное собрание его песен в подарочном боксе. Целых семь дисков, разошедшихся полумиллионным тиражом. Он уже давно жил в статусе священного патриарха. Говорить плохо о Синатрии считалось дурным тоном. Даже о его пресловутых связях с мафией старались не упоминать. Годы брали свое. На концертах он забывал слова, и зал подсказывал ему хором, даже в иноязычных странах. Он еле передвигался, плохо выглядел. Лишь голубые глаза его были по-прежнему яркими, да шутки по-прежнему злыми. После одного из концертов кто-то из журналистов заметил. Синатра, как колизей, частично разрушен, Но по-прежнему завораживает. Его последний диск Дуэты вышел в 1994 году. На нем старые песни-Синатры вместе с ним пели новые герои от Барбары Стрейзент и Шарля Азнавура до Бона из Юту. Дуэты стали самым популярным альбомом в дискографии Синатры, трижды завоевав платиновый статус. В день его 80 Empire State Building был освещен голубыми прожекторами под свет его знаменитых голубых глаз. Свой последний концерт, который состоялся 22 октября 1994 года, он закончил словами «Я желаю вам дожить до 100 лет, и чтобы последний голос, который вы услышите, был моим». Сам он не дотянул до столетнего юбилея. Его не стало в ночь на 15 мая 1998 года. Он скончался от сердечного приступа в Лос-Анджелесской клинике «Синайские кедры». На следующий день газета сан франциско Chronicle вышла с некрологом. «Смерть сенаторы – повод отпраздновать его жизнь. Нальем рюмку». Поставим пластинку. Фрэнка Синатру похоронили рядом с его родителями на кладбище Desert Memorial Парк в городке Cathedral Сити, недалеко от Palm Springs. На его могиле написана строчка из его песни «The best is yet to come». «Лучшее еще придет».